Один из исходов. Они расположились с таном в конце пустыни. Господь же шел пред ними днем в столпе облачным, показывая им путь, а ночью в столпе огненным, светя им. Другой апокрифический парафраз того же мотива. Вот Ездра и сказал Господь: Я дал вам свет в столпе огненным, вы же забыли меня. Это напомнило мне Монтень. Вы знаете, что на потолке его кабинета были записаны сорок две пословицы и цитаты. На Авгхенрике не чувствовалась и следа монтеньевой благости, скорее иступление знаменитого дневника Паскаля тех двух переломных часов, которые философ впоследствии смог описать только одним словом фу, огонь, французский. Порой комната словно пропитывает сынураем своего обитателя. Вспомните узилище Свонороло во Флоренции. Это было. «Именно такая комната. Вы могли и не знать о судьбе того, кто здесь жил. Мука, конвульсии, безумие все равно выпирали отовсюду, подобно бубонам». Я вышел из хижины, и мы осторожно зашагали к Сеиду. Скоро он показался за деревьями. Его нельзя было назвать настоящим дольменом. Просто высокий валун, которому придали живописную форму дождь и стужи. Густав вытянул палец. Ярдок в семидесяти. В глубине березовой поросли... Поодаль от Сида стоял человек. Я навёл бинокль на резкость. Он был выше густого, тощий, с темно-седой гривой кое-как обкорнанных волос, бородатый, горбоносый. Он как раз повернулся в нашу сторону, и я хорошо разглядел его изможденное лицо. Поражало в нем истовость, суровость почти первобытная. Меня не приходилось видеть такой предельной дикой решимости. Не идти на компромисс, не отступать ни на шаг, никогда не улыбаться, а глаза с легкой косинкой какого-то невероятного льдисто-синего цвета. Вне всякого сомнения глаза безумца. Это чувствовалось даже на расстоянии пятидесяти ярдов. На нем была ветхая голубая рубаха, стянутая у горла выцветшим красным ремешком, темные штаны и большие сапоги с загнутыми носами. Одежда настоящего лапаря. В руке посох. Какое-то время я наблюдал за этим редким экземпляром. Я-то ждал, что увижу берюка, который блуждает в чаще леса и что-то мямлет себе под нос. А передо мной был хищник, слепой и лютый. Густав снова толкнул меня локтем. У Сииды появился мальчик с корзиной и бедоном. Положил их на землю, поднял другую, пустую корзину. Очевидно, его оставил там Хенрик. Огляделся и что-то крикнул по норвежски, не очень громко. Он явно знал, где прячется отец, потому что смотрел в сторону березовой заросли. Потом исчез в глубине леса. Через пять минут Хенрик двинулся к Сеиду, уверенным шагом, но все же ощупывая путь концом посоха. Поднял корзину и бидон, прижал локтем и устремился знакомой дорогой к хижине. Тропа проходила в двадцати ярдах от того места, где затаились мы. Как раз в тот момент, когда он поравнялся с нами... Высоко, высоко раздался один из звуков, какие часто слышишь на реке. Прекрасный, будто зов труб Тутанхамона. Так кричит в полете чернозобая гагара. Хенрик Замер, хотя этот крик должен был быть ему столь же привычен, что и шум ветра в кронах. Он стоял, запрокинув лицо. Ни досады, ни отчаяния, лишь чуткое ожидание. Не ангелы ли этот рубят, возвещая близость пришествия? Он направился дальше, а мы вернулись на заимку. Я не знал, что сказать, не хотелось расстраивать Густова, признавать свое бессилие. Идиотская гордыня обуревала меня. Я же член учредительного общества разума в конце концов. Постепенно у меня созрел план. Я пойду к Хенрику один, скажу, что я врач и хотел бы осмотреть его глаза, и под этим предлогом попробую прощупать его рассудок. На завтра в полдень. Я подобрался к хижине Хенрика. Моросил дождь, небо затянули облака. Я постучался и отступил на несколько шагов. Долгая пауза. Наконец он возник в дверном проеме, одетый так же, как вчера. Лицом к лицу, совсем рядом, его неистовство поражало еще сильнее. С трудом верилось, что он почти слеп. Столь пронзительно прозрачны были его синие глаза. На вблизи заметно было, что смотрят они в разные стороны, заметны и характерные пятна катаракты на радужках. Он, наверное, очень удивился, но и виду не поддал. Я спросил, понимает ли он по-английски. Гостов говорил, что понимает, но я хотел вынудить его собственный ответ. Он лишь замахнулся посохом. Не приближайся. Не угроза, скорее предостережение. Я понял его так, что могу продолжать, если не стану подходить ближе. Я объяснил, что я врач, интересуюсь птицами, приехал в Сейдваре изучать их и тому подобное. Я говорил медленно, памятуя, что английской речи он не слышал лет пятнадцать или даже больше. Он внимал без всякого выражения. Я перешел к современным методам лечения катаракты. Уверен, что в больнице ему могли бы помочь. Ни слова в ответ. Наконец, я умолк. Он повернулся и скрылся в хижине. Дверь осталась открытой, я выжидал. Вдруг он выскочил снова. В руке у него было то же, что у меня, Николас, когда я прервал ваше чаепитие. Топор с длинной рукояткой. Но я сразу понял, что он не более расположен колоть дрова, чем викинг, когда бросается в гущу схватки. Помедлил мгновение, потом ринулся вперед, занося топор над головой.